Время шло, а Питер по-прежнему оставался в своей одиночной камере. Борода закрыла всю нижнюю часть его лица, кроме белого шрама, похожего на зигзаг молнии. За это время он видел в окно много горестных изменений и еще о многих слышал. Топор палача продолжал работать с мерностью маятника. Иногда за день с плахи скатывалось не меньше дюжины голов. На третий год заключения Питера Когда он впервые смог 30 раз подтянуться на потолочной балке в своей спальне, Андерс Пейна подал в отставку. В пивных об этом судачили целую неделю, а теремщики Питера — еще дольше. Многие говорили, что флекс сразу же придаст Пейну суду. И скоро жители города воочию убедятся, что же все-таки течет в жилах бывшего главного судьи — кровь или ледяная вода. Но Пейну не трогали, и пересуды прекратились. Питер был рад этому. Он не держал зла на старика, хотя тот и поверил в его виновность. Он уже понял, как ловко Флэк умеет подделывать улики. В тот же год умер отец Денниса, Брэндон, просто и достойно, так же, как и жил. Несмотря на ужасную боль в груди, он закончил дневную работу и медленно добрел до дома. Он сидел на кровати и ждал, когда пройдет боль, но она только усиливалась. Тогда он подозвал жену и сына, поцеловал их и попросил налить ему стаканчик джина. Выпив, он еще раз поцеловал жену и отослал ее из комнаты. — Служи своему хозяину как следует, Деннис, — сказал брендон сыну. — Ты теперь мужчина, и на тебе лежат мужские обязанности. — Я буду служить королю, как смогу, отец, — пообещал Деннис, хотя его пугала мысль о том, что придется взваливать на себя обязанности отца, — Уже три года Брендон и Денис служили Томасу, и на первый взгляд их обязанности оставались теми же, что и при Питере, но только на первый взгляд. Да, королю, прошептал Брендон, но если тебе понадобится сослужить службу твоему первому хозяину, Денис, ты не должен колебаться. Я бы никогда... В этот момент Брендон схватился рукой за грудь и умер. Он всегда хотел умереть именно так, в своем кресле, у своего камина. На четвертый год заключения Питера, его веревка постепенно становилась все длиннее и длиннее, исчезло семейство стаадов. Корона присвоила себе то немногое, что осталось от их земель, как это делалось с другими знатными семьями, тоже исчезнувшими. Исчезновение стаадов было лишь вскользь упомянуто в пивных, в заполненную событиями неделю. Четыре казни, повышение налога на владельцев лавок и заключение в тюрьму старухи, которая три дня и три ночи бродила вокруг замка, крича, что ее сына забрали и мучают за то, что он выступал против нового налога на скот. Но когда Питер услышал из разговора тюремщиков о стадах сердце его замерло. Цепь событий, приведших к исчезновению семьи его старого друга, была теперь до ужаса знакомой всем в Делэне топор палача уже сильно сократил количество делейнской знати. Многие погибли, потому что их семьи служили королевству сотни, а то и тысячи лет, и они не могли поверить, что их может постигнуть подобное несчастье. Другие бежали, спасаясь от той же участи. Среди них были и стаады. Ходили слухи, с опаской передаваемые в самые уши, что бежавшие дворяне не просто бежали, а собрались где-то, быть может, в диких лесах на севере, и поклялись свергнуть короля. Эти истории доходили до Питера, словно принесенные ветром. Но он не давал надежде слишком глубоко проникнуть в свое сердце. Вместо этого он работал над веревкой. В первый год веревка каждые три недели удлинялась на 18 дюймов. В конце года у него был трос длиной в 25 футов вроде бы достаточно прочной, чтобы выдержать его вес. Но между спуском на веревке с высоты потолочной балки и с высоты в 300 футов имелась определенная разница, и Питер знал это. Его жизнь в буквальном смысле висела на волоске, на этом тонком тросе. И 25 футов в год явно было недостаточно. Он мог надеяться на осуществление своего плана лишь через 8 лет а доходившие до него слухи становились все тревожнее. Королевство должно устоять, нельзя допускать хаоса и мятежа. Справедливость должна быть восстановлена законным путем, а не огнем и мечом. Перед законом все равны. Он, Томас, Левен Валера, даже Флэк. Как понравились бы эти его мысли Андерсу Пейене. Питер решил, что должен попытаться бежать как можно скорее. Он снова и снова делал вычисления в уме, чтобы не оставлять следов, обещая себе, что не допустит ошибки. На второй год он начал брать по 10 ниток из каждой салфетки, на третий — по 15, на четвертый — по 20. Веревка росла. В конце второго года — 58 футов, в конце третьего — 104, в конце четвертого — уже 160. До земли оставалось еще 140 футов. В последний год Питер начал брать по 30 ниток из каждой салфетки, и это впервые стало заметно. Края салфеток были теперь как будто изгрызены мышами. Каждый день он ждал, что его хитрость будет обнаружена.